Однако вскоре раздался сильный стук в двери, и властный голос велел открыть. Потом тишина, грохот распахнутой двери, и вот человек уже в помещении. Человек походил на свой голос. Для нас он пока еще был не Франсиско Реаль, а высокий и крепкий парень, весь в черном, со светло-коричневым шарфом через плечо. А Остроскулым лицом своим, помнится, — смахивал на индейца. Когда дверь распахнулась, она меня стукнула. Я опешил и тут же невольно хватил его левой рукой по лицу, а правый взялся за нож, спрятанный слева в разрезе жилета. Но недолго я воевал. Пришелец сразу дал всем понять, что он малый не промах. Вмик выбросил руки вперед и откинул меня, как щенка, который путается под ногами. Я так и остался сидеть, засунув руку в жилет, сжав рукоятку ненужного оружия, а он пошел, как ни в чем не бывало, дальше, шел и был выше всех тех, кого отстранял и кого словно бы и не видел. Сначала то первые. Сплошь итальянцы, раззявой веером перед ним раздавались так было сначала. А в следующей группе уже на готове стоял англичанин, и раньше, чем чужак его оттолкнул, он плашмя ударил того клинком. Стоило видеть этот удар. Тут и все распустили руки. Заведение было несколько вар в длину. И чужака прогоняли словно сквозь строй, из конца в конец били, плевали и свистели. Поначалу пинали ногами. Потом, видя, что сдачи он не дает, стали просто шлепать ладонью или похлестывать шарфом, словно бы издеваясь над ним. И еще, словно бы сохраняя его для Росендо, который меж тем не трогался с места и молча стоял. Привалившись спиной к задней стенке барака, Он спешно затягивался сигаретой, Будто уже видел то, что открылось нам позже. Резатель, окровавленный, но как бы окаменелый, Был вынесен к нему волнами шутейной потасовки. Освистанный, исхлестанный, заплеванный Он начал говорить только тогда, когда узрел перед собой Россендо, уставился на него, отер лицо рукой и сказал, «Я Франсиско Реаль, пришел с севера, я Франсиско Реаль по прозванию Резатель. Мне не до этих заморышей, задиравших меня, мне надо найти мужчину». Ходят слухи, что в ваших краях есть отважный боец на ножах, душегуб, и зовут его люди Грешник. Я хочу повстречаться с ним, допросить, да показать мне безрукому, что такое смельчак и герой. Так он сказал, не спуская глаз с Россендухарс. Теперь в его правой руке Сверкал большой нож, который он, наверное, хоронил в рукаве. Те, кто гнал его, отступили и стали вокруг, и все мы глядели в полном молчании на них обоих. Даже морда слепого мулата, пилившего скрипку, застыла в тревоге. Тут я слышу, сзади задвигались люди, и вижу в проеме двери шесть или семь человек, людей-резателя. Самый старый, с виду крестьянин, с седыми усами и словно дубленой кожей, шагнул ближе и вдруг засмущался, увидав столько женщины, столько света, и уважительно скинул шляпу. Другие настороженно ждали, готовые влезть в драку, если игра будет нечистой. Что же между тем случилось с Росэндо? Почему? Он не бьет, не пинает этого наглого задаваку. А он все молчал, не поднимая глаз на того. Сигарету не знаю, то ли он сплюнул, то ли она сама от губ отвалилась. Наконец выдавил несколько слов, но так тихо, что в другой стороне барака никто не расслышал, о чем была речь.